Ну вот, сподобился, дождался, пусть не на улице, как дорогой отец и мучитель сулил нам, пусть на небе нашем узрел праздник. Майор не заметил, как уснул. Вычислитель корнилаев вел работу на планшете и карте. Над селом же Великие Креницы, почти задевая плоскостями крыши, ходили и ходили штурмовики ластали, крошили село и высоту сто. Уходили они с торжественным ревом, ведущий непременно качал крыльями, ободряя мучеников, считай что смертников, бедующих на плацдарме. В селе Великие Креницы выше и выше взметывала земляную рухлить. Штурмовики угодили бомбами в артиллерийские склады. Тяжелые орудия 9-й артбригады ухали беспрерывно.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 Вычислитель, нехотя, жалеючи, разбудил своего начальника. — Ну ты, наробыв винегрету, Зарубин! — чистил по телефону быстро переместившийся со связью вперед полковник Сыроватка. — На вилк чеплять нема чего! Ты шо мовчишь? — Я сплю. Имею право. — ох, ох, вкусник! Зарубин знал, что Славутич — стародавний друг Сыроватка, и страшное известие оттягивал как мог.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 — попросил Финефатьев. Булдаков бережно приподнял сержанта, прислонил к рыхлой, сыплющейся стене блиндажа. Финефатьев, часто всхлипывая, отдыхивался. — Это куда ж он, псих-то, позгонул меня? — Включиц, скользом руку ниже плеча распорол, — отозвался Булдаков. О том, что под ключицей у сержанта розовым шариком пульсировала верхушка легкого, не сказал. Зачем пугать человека?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 Тут, товарищ дорогой, такая арифметика. Ежели Вологодский мужик умолк, шитай, песенка его спета. Тогда валяй. — Я все хочу спросить у тебя, сержант, — заговорил присевший возле печки на корточки шорохов, незаметно проникнувший в тесный блиндаж со своим телефоном. — Давно хочу спросить, — многозначительно продолжал он. — Отчего это, говорят, Вологодский конвой шутить не любит? Финефатьев долго не отвечал, вроде бы и не слышал Шорохова. Всем как-то неловко сделалось, очень уж не к месту и ни к делу был вопрос Шорохова. «Битый ты мужик, шорхов и мудер, а дурак», — печально выдохнул Финефатьев. «Ты не виляй, не виляй! Какое вилянье, когда таких, как ты, сторожишь?» Мужик наш Вологодский, да и всяк мужик, хлебушка и прокорм от веку в земле потом добывать. И не может он терпеть всякую вшевоту хлеб трудовой крадушую. — А, ясно. Ты, я слыхал, парторгом в колхозе был. Придурком, то есть, — уверенно заключил Шорохов. — А вы, товарищ майор, где по-немецкому-то...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 «Давай раскошеливайся!» Шорохов нехтя протянул здесь, в блиндаже, найденную флягу обер-лейтенанта Болова. Майор отёр горло фляги ладонью, глотнул и ожжённым ртом прерывисто вытолкнул. «Так и быть должно!» — облизывая губы, говорил он. «Мы сюда переправлялись врага бить, но не ждать, когда он нас перебьёт». И что-то повело его на разговор. Он добавил ещё. — Мы его растрепим, в конце концов. — Жалко! — протяжно вздохнул Финефатьев. — Кого жалко? Фон Либиха? — ухмыльнулся Булдаков, сделавший продолговатый глоток из фляги. — Насерю-ка я на фон либех твоего большую кучу! — рассердился Финефатьев. — Мне деревню жалко! Все примокли. а деревне как-то никому и в голову не пришло подумать.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 трепать имя Родины, употребление не к делу и «я и Родина» пагубно, от нее оказался недалеко «я и мир». про Федорович Лохонин, помнится, что-то похвальное сказал однажды о нем и при нем. Смутившись, но без рисовки, Зарубин сказал — «Я проф, человек обыкновенный, родился в простой интеллигентной семье, хорошо учился в школе, скорее, прилежно. В военном училище был путним курсантом, но непримерным, мог надерзить начальству. Там вступил в партию, взнос сплатил аккуратно, работу исполнял добросовестно. Неужели мы дошли до того, что исполнение долга гражданина своей страны, проще сказать, исполнение обязанностей?» сделалась уже доблестью. И вот тот давний разговор продолжился в пол бредовой отстраненности. «Любовь... Ну что любовь? У меня, вон, Анциферов гаубиц любит не меньше, чем свою невесту. Что ты на скажешь? Для военного человека, распоряжающегося подчиненными, самому в подчинении пребывающему, готовому выполнять порученное дело, значит, воевать, значит, убивать...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 Во всяком разе, в сердце тебя нет. Спекуляцию уже на любви к родине оставь мусенку. Слово родины ему необходимо, как половая тряпка, грязь вытирать. Есть у меня дочь Ксюша. Я ее зову Мурашкой. И Наталья есть. Пусть они к тебе ушли, все равно есть. Вот их я люблю. Вот они, моя родина и есть.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 Перед переправой Майл палит беседами бойцов хлопотливый комиссар и нарвался на бойца, который его спросил, «А мне вот чего защищать?» Глядит поверх головы мусенка в пространство костлявый парень с глубоко запавшими глазами, с собачьим прикусом рта. «Железную койку в общежитии с угарной печкой в клапином бараке». «Ну а детство, дом, усадьба», — настаивал мусенок и в детстве нарым далекий каркасный спецпереселенческий барак с нарами. «Фамилия твоя какая?» — вскипел Мусенок. Парень назвался Подкобылкиным или Подковыренным. Мусенок понимал, что врет вояка, но сделал вид, будто удовлетворился ответом. «Это он Подкобылкин или подковырин никого и ничего не боясь, грохнул вчера на берегу, «Эх, мне пулемет до шика. я бы им врезал», — указывая на левый берег, где средь леса светился экран, и красивая артистка Смирнова напевала «Звать любовь не надо, явится нежданно». А парня со всех сторон зашикали. «Боитесь, и здесь боитесь», — презрительно был он. «Да разве страшнее того, что есть, может, и еще что-то быть?» Вас спереду и сзаду дерут, а вы подмахиваете. Ещё и дед к вашу употребят. Солдат тот, под подкобылкин или подковырен, не знал, что рядом в земляной берлоге лежу я, раненый майор Зарубин, и страшусь слов его. Пришёл полковник Бескапустин, спугнул сон и бред. Слышно, не один пришёл, значит, скоро прибудет и ком полка Сыроватка. Буду лежать. «Не уйду вы... наружу, пока не вытащит», — позволил себе слабодушие майор Зарубин. «Отош, отош, сердце моё чулу!» Стоя на коленях перед отогнутым одеялом, схватившись за голову, качался полковник Сыроватка, которому уже успели рассказать, как и что получилось. «Та наякий хер ему цей блендаш! Ой, Мекола, Мекола, ты нарубив!» Зарубин не знал, что еще сказать командиру полка, чем его утешить. «Я до тебе приду! Я до тебе приду!» Подваливавшие на оперативку чины, сидя у ручья, хмуро косились на причитающего комполка, но он никакого на них внимания не обращал. Среди незнакомых чинов оказался представитель танковой дивизии. Складно замыслилась операция. Передовые части прошибут переправу,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 Благодарно глянув на майора, Финифатиев охотно отдал себя в руки врача, у которого в бинтов было в обрез, из лекарств осталось лишь полфлакончика йода. Вошел сыроватка, пощупал перекрытие блиндажа. отца крапасть «Да это немцы вот-вот разнесут», — отводя глаза, произнес Зарубин. «Сегодня им не до того!»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 Два пакета он спёр у Лёшки из кармана, пока тот был сам лелый после потопа. Своих два у него было, да ещё у немцев несколько штук промыслил и спрятал. Тюремной смекалкой дойдя, что пакеты ныне самая большая ценность, и на них он выменяет, когда будет надо, и табак, и хлеб. «Пора, товарищ!» — позвали с улицы. «С левого берега не торопятся, надо начинать. Обстановка-то!» «Как то начинать?» Стариковски занудливо ворчал полковник Бескапустин. «С чего начнем, там и кончим. Подождем их сиятельств». Но их сиятельств набралось на правом берегу всего ничего. Начальник штаба дивизии, переплывший на отремонтированные лодки Нельки. Следом, сообщил он майору Зарубину, отдельно плывет Панайотов, приплавит немного продуктов. Сам же начальник штаб дивизии заметно нервничал на плацдарме.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 Панайотов махнул рукой у виска, доложился отчего-то только майору прибытий Зарубин на него покосился, ничего ему не ответил, слабо махнул рукой, мол, всех он видит, но остаться тут на летучке может лишь Панайотов. «Товарищ майор», — присаживаясь рядом, в полголоса уронил Панайотов, «мы переправили немного хлеба и медикаментов. Шлите людей за продуктами немедленно». Распорядился Зарубин, одновременно слушая командира полка Бескопустина, который сорвался, накопилось в тихом смиренном, даже рыболепном командире столько, что он уже не в силах был себя сдерживать. Назвал переправу невоенной операцией, свалкой, преступлением, грозился куда-то писать, если останется жив, о безобразной подготовке к форсированию реки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 Командир полка Бескапустин не подаст им руки. «Хоть плащ-палатку-то оставьте, у нас раненых нечем накрывать!» Пробурчали из темноты. «И табак!» Путаясь в шнурке, затягивая удушливую петлю на шее, начальник штаба заторопился выполнять просьбу. Догадался, наконец, сдёрнул плащ-палатку через голову, свернул её на берегу. Сверху положил початую пачку папирос и, ощупывая себя, шаря по карманам, расстроенно твердил. «Я доложу, я обо всём, товарищи, доложу!» Дождавшись, когда все разойдутся, Панайотов, не сдержавшись, приобнял моё разорубено. Бережно прижал к себе и, услышав, что лицо раненого колется, изумился до беспредельности. «Ну, значит, тут действительно...» Два рюкзака до завязок были набиты хлебом. «Ещё подсумок махры и полная противогазная сумка сахарного песку». Всем, кто находился в блиндаже, досталось по куску хлеба, посыпанного сахарным песком. «И мне, пожалуйста», — всеми забытой пределёжке напомнил о себе майор Зарубин. Ему поспешно отхватили ломоть. Он отделил себе пряничек от ломтя, посыпал песочком, тщательно изжевал, слизнул сахаринки с ладони и... И сказал, не то себе, не то по и чего ничего И слабо улыбнулся. Утону, хлеб напрасно пропадет. И, чувствуя, что шутки не получилось, смущенно добавил. Я же скоро покушаю. Рюкзак с хлебом, котелок с сахару и сумочку соли тут же отправили в батальон щуся. Поделились харчем и с ротой Боровикова, Так теперь называли бойцов, собранных по берегу и сформировавшихся в подразделение, оборонявшие правый фланг плацдарма. Три булки хлеба и весь остаток сахара назначено было отделить раненым в полк сыроватка. Без капустинцам нечего уже отделять. Однако Панайотов сообщил, что две лодки, привезенных аж с Десны, всю ночь будут ходить от берега к берегу и кое-что доставят сюда. Бунтарь Бескапустин ушёл к себе, ни с кем не попрощавшись, лишь глянул уничижительно на хитроумного сыроватка, ни в чём его не поддержавшего. Майор Зарубин позвонил полковнику. Бескапустин пожелал ему счастливо добраться до спокойного берега. «Так и не удалось мне вытащить сюда вояку Вяткина», сказал с сожалением Зарубин. «Да на кой здесь нужен этот художник? Вонять только! Так тут без него вонька!»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 «Попыток не делают, чтобы хоть что-нибудь переправить сюда! У меня раненые мрут!» Голос полковника упал в бессилии «Я уж сам пустую трубку всю изживал. Табачку нету. Спасибо, кто-то из хитрожоп художников на совещании отсыпал!» «Хорошо, Авдей Кондратьевич, я постараюсь. Ксероватка, кажется, переправили медикаменты. Ух, охлада уже, да, дал вот с худая примета!»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 — Но не с ним! — ткнул он пальцем в развалившегося на полу Шорохова. — Уворует! Майор повременил и обратился к Панайотову. — Все привязки огней, цели, ориентиры, рисунок передовой линии покажет тебе Корнелаев на моей карте. Карта и планшет на столе в блиндаже. Обстановка здесь сложная, но взяли высоту и с вечера несколько облегчилось. Надолго ли, не знаю.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 Она потрепала его по волосам, пошарила где-то за ухом. «Шибко-то не лазьтесь, в шее на мне. Стряхнем, разгоним. Я угоню Яшкина на берег. Дам связист и угоню». «Алеш, Алексей Донатович, ты какой-то будто не в себе». «Да всем тут не в себе». «Алеш, Алексей Донатович, живи, пожалуйста. Живи, слышь Слышишь?» «Лан, постараюсь. Не сердись». «Да не сержусь я». «Давно уж ни на кого не сержусь. На файку рыкну иногда, она, как овечка, безответна». Тем временем у лодки возникла схватка местного значения. Когда носилки с майором поставили в лодку, сан-инструктор быстренько вспрыгнул на корму лодки, цепк схватился за весло, ординарец Утехин суетился вокруг носилок и лозил коленями в макро, что-то подтыкал под майора, поправлял на нем.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 — Зубами, хоть зубами! — Зубами тут не надо. Над руками, родимой Отталкивайте! Доплывем как-нибудь, Шестаков! — выкрикнул из лодки майор. «Давай — Давай! Лёшка забрёл в воду, потыкал пальцами в шинель, нащупал руку майора, задержал его рук в своей. Испытывая братское чувство, которого он стеснялся, майор сказал совсем не то, что хотел сказать. — Звёздами героев я не распоряжаюсь, но слава тебе и мансуру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 Мужик, что сыпал вятским говорком, встал на колени перед гребцами на лопашнях и начал рывками толкать весла, помогать им. Дело пошло согласованней. Лодка, уменьшаясь, удалялась по сталисто от блескивающей в темноте реке, оставляя за собой раздваивающийся след и круглые воронки от весел, похожие на след свежекованной лошади. «Эх, товарищ майор, товарищ майор!»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 Взбивали песок, потревожили немцев, — отметил Лёшка, — не спят. Или спят не так крепко, как мы. Ординарицу Техин шарахался во тьме, спотыкался, падал в подмоины, приседал под пулями. — и Ничего, повоюй, потерпи, покланись пулям. Изварлыжился мордован, — испытывая удовлетворение злорадства Лёшка. — Тут чё, всё время так? Днём будет хуже.